В только что подняли шторы. Знакомая ей официантка по имени Мэйси накрывала несколько столиков. Единственная девушка, которая ей нравилась, новенькая, как и она сама, и, пожалуй, немного постарше, она наблюдала за ней с панели. Вот появилась Дорис, старшая официантка, со своей обычной усмешкой. Она совсем ничего не делала, только провела тряпкой там, где Мэйси уже прибрала. Рос... Плотно зажала в руке полкроны. Ну что ж, теперь ей нужно войти, сесть, сказать Дорис, чтобы та подала ей чашку кофе и булочку, дать ей на чай пару медяков. Она всех их может облагодетельствовать. Она теперь замужем, уже женщина, она счастливая. Что-то они подумают, когда увидит как она входит через парадную дверь. Но она не решилась войти. том-то и беда. А вдруг Дорис начнет причитать? Как ей тогда вести себя? Как похвастать своей свободой? Сквозь окно витрины она встретилась взглядом с Мэйси. Та застыла, уставившись на нее с тряпкой в руках, худенькая, юная, как будто ее собственное отражение в зеркале. А она стояла там, где когда-то стоял Пинки на улице и глядела в зал. Вот этот освященники называют единой плотью. И так же, как она сама несколько дней назад Мэйси подала ей знак, скосила глаза и незаметно кивнула головой в сторону боковой двери. Она, конечно, могла бы войти в парадную дверь, но подчинилась призыву Мэйси, как будто делала привычное дело. Дверь отворилась. Мэйси была уже тут. Рос, что с тобой стряслось? «Ей следовало бы рассказать о каких-нибудь неприятностях, и было не по себе от того, что ее переполняло только счастье. «Мне просто захотелось повидать тебя», — объяснила она. «Я вышла замуж». «Замуж? Ну, вроде того». «Ох, Роз, ну как это все? Ну, очень мило. У тебя есть своя квартира?» «Да». «А что ж ты целый день делаешь?» А Рона, ничего, просто валяюсь. Юная личка, глядевшая на нее, сморщилась от горестной зависти. Господи, Роза, вот повезло-то тебе. И где этот ты его подцепила? Здесь. Пальцы еще более костлявые, чем ее собственные, схватили ее за руку. рози а нет ли у него приятеля? Он не водится с приятелями, пренебрежительно ответила Роза. Месси... Позвал из кафе пронзительный голос мейси Слезы показались у нее на глазах, у Мэйси, а не у Дорис. Роз совсем не хотела обидеть подружку. В порыве жалости она проговорила. «Не так уж это чудесно, мейси Она попыталась разрушить нарисованную ею картину собственного счастья. «Иногда он плохо со мной обращается. Ох, прямо тебе скажу, убеждала она. Не всегда это так уж сладко». Но если не всегда сладко, размышляла она, выйдя опять на набережную, если не всегда сладко, тогда что же? Она машинально возвращалась в пансион Билли, так и не позавтракав, и все продолжала думать, а что же я сделала, чтобы заслужить такое счастье? Согрешила. Вот где была разгадка. Получила свой кусок пирога в этом мире, а не в загробном. Но ее это не пугало. Проклятье... Легло печатью на них обоих, подобно тому, как его голос отпечатался на эбонитовой пластинке. За несколько домов от пансиона Билли из лавочки, где продавали воскресные газеты, ее окликнул Деллу. «Эй, малышка!» — она остановилась. «К тебе там пришли!» «Кто? Твоя мамаша?» В ней всколыхнулось чувство благодарности, смешанное с жалостью. Ее мать... Никогда не была так счастлива. «Дайте мне всемирные новости», — попросила она. «Мама любит полистать какую-нибудь воскресную газету». В комнате за лавкой кто-то заводил патефон. Она спросила у хозяина. «Можно мне как-нибудь прийти сюда послушать пластинку, которую мне подарили?» «Ну, конечно, можно», — уверил ее Деллоу. Рос пересекла улицу и позвонила в дверь пансиона Билли. Открыла Джуди. Она все еще была в халате, но уже затянулась в корсет. «К тебе пришли?» — сказала она. «Знаю, знаю». Рос возбежала по лестнице. Впереди было самое большое торжество, о каком только можно мечтать. Впервые приветствовать свою мать в собственном доме, предложить ей сесть на свой собственный стул, обменяться с ней взглядом людей, прошедших через одно и то же. Рос чувствовала теперь, что она сама знает о мужчинах не меньше, чем мать». В этом и состояла награда за то, что ей пришлось вытерпеть в постели. Она радостно распахнула дверь комнаты и увидела эту женщину. «Что вам тут?» — начала была она и добавила. мне сказали, что тут моя мама. Нужно же мне было что-нибудь им сказать». Мягко объяснила женщина и тут же продолжала, как будто была у себя дома. Войди, войди, дорогая, и закрой за собой дверь. Я позову Пинки. Я не прочь перекинуться парой слов с твоим Пинки. Ее нельзя было обойти, она стояла, как преграждающая проход стена, покрытая непристойными надписями, которые начертала мелом вражеская рука. Тут Рос пришло на ум, что это из-за нее Пинки иногда вдруг становится грубым, из-за нее ногти его вдруг впиваются ей в руку. Она вызывающе сказала, «Не видать вам Пинки?» «Я никому не позволю беспокоить Пинки. Скоро у него не будет недостатка в беспокойстве». «Кто вы такая?» — умоляюще спросила Роза. «Что вы вмешиваетесь в наши дела?» «Ведь вы не из полиции». «Я такая же, как все остальные. Я хочу справедливости». Добродушно объяснила женщина, как будто спрашивала в лавке фунт чаю. Ее широкое цветущее чувственное лицо расплылось в улыбке. Она добавила, «Я хочу, чтобы ты-то не пострадала. Не нуждаюсь я ни в чьей защите», — возразила Роза. «Ты должна вернуться домой». Роза. сжала кулаки, защищая медную кровать и кувшин с мутной водой. «Мой дом тут!» «Нечего тебе злиться, милочка», — продолжала женщина. «Я не собираюсь больше выходить из себя. Тут не твоя вина. Ты просто не знаешь, как обстоят дела. Бедная малютка, мне тебя просто жаль». Она шагнула по как будто собиралась заключить роз в объятия. Роз попятилась к кровати. «Не подходите ко мне!» «Ладно, ладно, не волнуйся, милочка. Это тебе не поможет. Понимаешь, я ведь упорная. Не знаю, к чему вы клоните. Почему вы не можете говорить открыто? Есть дела, о которых лучше говорить намеками. Отойдите от меня, отойдите, или я закричу!» Женщина остановилась. «Давай рассуждать здраво, дорогая». Я здесь только для твоей же пользы. Тебе нужно спасти. Подумай. Одно мгновение она, казалось, не могла подобрать нужных слов, а затем тихо добавила. Твоя жизнь в опасности. Ну и убирайтесь, убирайтесь, если только в этом все дело. Только в этом все дело. Женщина была поражена. Только в этом. Она решительно захохотала. О, с ума можно сойти. Да разве этого мало? Я ведь не шучу. Если до тебя не доходит, то по получше. Он-то ни перед чем не остановится. Ну и что? — спросила Роса так же сдержанно. Женщина тихо прошептала, стоя на расстоянии нескольких шагов. Он убийца? Вы думаете, я... «Я этого не знаю?» — спросила Роза. «Господи, спаси!» — пробормотала женщина. «Ты что, хочешь сказать? Вы не можете сообщить мне ничего нового?» «Ты просто рехнулась, дурочка. Знала обо всем и вышла за него замуж?» Правильно сделаю, если перестану с тобой возиться. Жалеть я не буду, — ответила Роза. Женщина еще раз напряженно улыбнулась, как будто положила на гроб венок. Ты меня не выведешь из себя, дорогая. О, если только я отступлюсь от тебя, я ведь по ночам глаз не замкну. Неправильно это будет. Послушай-ка, может, ты не знаешь, что они сделали? Я-то все теперь выяснила. Они затащили Фреда в туннель под набережной в одну из тех ловчонок и начали душить, и задушили бы его насмерть в конце концов, но у него сердце не выдержало. Волосом дрожащим от ужаса она добавила. Они душили мертвеца. Вдруг она резко сказала, «Да ты не слушаешь меня!» «Я все это знаю», — солгала Роза. Она напряженно соображала, припоминала предостережение Пинки, не впутываясь. В голове заметались смутные и беспорядочные мысли. «Он сделал для меня все, что мог. Я должна помочь ему сейчас». Роз пристально посмотрела на женщину, Никогда не сможет она забыть это круглое, добродушное, стареющее лицо. Вот сейчас оно похоже на лицо юродивого, выглядывающего из развалина разрушенного дома. И она сказала, «Ну что ж, если вы уверены, что все именно так и было, чего же вы не идете в полицию?» «Вот теперь ты рассуждаешь здраво», — ответила женщина. «Я только хочу все выяснить». «Вот как обстоит дело, милочка». «Есть один человек, я ему денег дала, и он рассказал мне кое-что. А кое-что я выяснила сама. Но этот человек, понимаешь, он не будет давать показания. На это есть причины, а показаний нужно очень много. Раз доктора установили естественную смерть... «Вот если бы ты... Почему вы не бросите все это?» — спросила Роза. «Ведь со всем этим давно покончено». Почему вы не оставляете нас в покое? Это было бы неправильно. А кроме того... Кроме того, он ведь опасен. Вспомни, что произошло здесь на днях. Меня-то ты не убедишь, что это несчастный случай. А вам, наверное, и в голову не пришло, настаивала Рос, почему он это сделал? Человека... Не убивают без причины. Ну, а почему же он это сделал? Не знаю. А ты бы у него спросила. Не к чему мне знать об этом. Ты думаешь, он тебя любит? Продолжала женщина. Ничего подобного. Но он женился на мне. А зачем? Потому что нельзя заставить жену давать показания против мужа. Ведь ты такой же свидетель, как и тот человек. Милочка моя, попыталась она снова перебраться через пропасть между ними. Я ведь только хочу спасти тебя. Тебя-то он убьет, не задумываясь. Стоит только ему заподозрить, что ты для него опасна. Прислонившись спиной к кровати, Росс следила, как женщина приближается. Она позволила ей положить себе на плечи большие прохладные руки. Такие руки могли бы хорошо месить сдобное тесто. «Люди меняются?» — сказала она. «Нет, не меняются. Погляди-ка на меня. Я никогда не меняюсь. Это как палочка леденца. Откуси от нее сколько хочешь, и все-таки прочтешь. Брайтон. Такова уж человеческая натура. Она печально вздохнула прямо в лицо Рос. От нее пахло вином и чем-то сладким. Исповедь. Раскаяние, прошептала Рос, «Это все религия», — возразила женщина. «Поверь мне, мы имеем дело со здешним миром». Она потрепала рост по плечу, дыхание с шумом вырывалось у нее из горла. «Ну, давай собирай вещи и пойдем отсюда вместе со мной. Я о тебе позабочусь. Тебе нечего будет бояться». «Пинки, я позабочусь и о пинке, я, я я сделаю все, все что вы хотите», — сказала Рос. «Вот теперь ты дело говоришь, мелочка, дело. Если если вы оставите нас в покое...» Женщина отпрянула. Вместо неестественной улыбки, напоминающей похоронный венок, на лице ее неожиданно и неуместно мелькнула ярость. «Упрямиться», — сказала она. «Была бы я твоей матерью, дала бы хорошую взбучку». Запавшие глаза на худощавом решительном личке с упрямым ртом вернули ей яростный взгляд. В воздухе запахло всеми воинами, потрясавшими мир. Корабли готовились к бою, бомбардировщики поднялись в воздух. Лицо девушки было как военная карта, отмеченная флажками. «Вот еще что», — сказала женщина, — «тебя тоже могут засадить в тюрьму, потому что тебе все известно». Ты сама мне сказала, сообщница, вот кто ты такая, это уж точно. «Разве вы не понимаете, — удивленно сказала Рос, — ведь если заберут пинки, все будет мне безразлично?» «Боже мой! — воскликнула женщина. «Да я же только из-за тебя и пришла сюда. Сначала я и смотреть-то на тебя не хотела, а теперь я просто не могу позволить, чтобы пострадал безвинный». Эта фраза выскочила из нее с треском, как билет из автомата. «Ты что, и пальцем не пошевелишь, так и будешь жить, пока он тебя убьет? Он не сделает мне никакого вреда. Ты молода, ты не знаешь жизни, как я, есть вещи, в которых и вы ничего не смыслите». В то время как женщина продолжала рассуждать, Рос мрачно раздумывала, стоя у кровати о боге, рыдавшем в саду и страдавшем на кресте. омоль лекартью, горевший в вечном огне. Зато я знаю то, в чем ты ничего не смыслишь. Я знаю разницу между добром и злом. Этому тебя в школе не учили. Рос не нашлась, что ответить. Женщина была права. Оба эти слова ничего для нее не значили. Их вкус был уничтожен более солидной пищей, добродетель и грех. Женщина не могла сообщить ей об этих словах ничего нового. Она знала по собственному опыту, с математической точностью, что пинки — это грех. А в таком случае какое же имеет значение, прав он или неправ? «Ты просто спятила», — повторила женщина. «Наверное, ты и пальцем не пошевелишь». когда он будет убивать тебя». Роз медленно вернулась к действительности. «Ни одна душа не любит так, как это». «Да, может, и не пошевельну», — упрямо сказала она. «Не знаю. А может, не будь я добрым человеком, я перестала бы с тобой возиться. Но во мне есть чувство ответственности». Она помедлила в дверях, улыбнувшись, уже совсем угрожающе. «Можешь предостеречь своего молодого муженька», — сказала она. «Я напала на его след, и у меня есть планы». Она вышла и закрыла за собой дверь, потом живком распахнула ее для последней атаки. «Будь осторожнее, милочка», — сказала она. «Вряд ли ты захочешь иметь ребенка от убийцы». Тут она безжалостно усмехнулась, «Стоя на другом конце убогой комнаты, ты бы принимала меры. Принимала меры». Рос стояла у постели, прижав руку к животу, как будто могла нащупать. Это еще не приходило ей в голову. Мысль о том, что может произойти, наполнила ее торжеством. «Ребенок. А у этого ребенка тоже будет ребенок. Это похоже на армию сторонников, вооружившихся в защиту Пинки». Если Пинки и она будут прокляты, придется проклясти детей, она уж проследит за этим. Нет конца тому, что они совершили прошлой ночью в постели. Это был шаг в вечность.